ПАН АПОЛИК Прелестная и мудрая жизнь пана Аполика ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин судьба бросила мне под ноги, укрытые от мира Евангелия. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Полика И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения, я принес их в жертву новому обету. В Квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись «Смерть Крестителя». Не колеблюсь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то. Я помню. Между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножья картины был положен солнцем прямой луч, в нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеей. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего к Сендза. Из эскаленного рта его, цветистой сияющей шуей, свисала крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полное оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща. Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумки. Тем удивительнее показалось мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксенза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери. Это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон, Разгадка вела на кухню к пане Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполик, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромового крестоянника? Он пришел сюда со слепым Готфридом. Тридцать лет тому назад, в невидный летний день, приятели Аполик и Готфрид подошли к корчме Шмереля, что стоит на ровнинском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполлика был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеей Аполика свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого. В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся до нога и облил студеную водою свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску с разы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. А Полик подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой индегильды принесли к шмерелю органы, на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках. Гости пели до заката. Потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполик с низким поклоном передал Брайне, жене Корчмаря, лист бумаги. — Милостивые пани Брайна, — сказал он, — примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполинария, этот ваш портрет как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если Бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье. На небольшом листе бумаги Красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями. «Мои деньги!» — вскричал Шмериль, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполика залитой водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и отложив палку вернулся домой. На следующее утро Аполик представил Новоградскому Ксинзу диплом об окончании Мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантии блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины. Святые пана Аполлика. Весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров. В тот же день пана Полик получил заказ на роспись нового костела, и за Бенедиктином патер сказал художнику. «Санта Мария!» — сказал он. Желанный пана из каких чудесных областей не зашла к нам ваша столь радостная благодать? Аполик работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блейни стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжки. Собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцала лисьей усмешкой старушья личка льва тринадцатого, и сам новоградский эксионс, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой свободный новорожденного Иисуса. Пять месяцев ползала полик, заключенный в свое деревянное сиденье вдоль стен, вдоль купола, и на хорах. У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный панаполик, сказал однажды ксион узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку, художнику, работавшему под куполом. Потом Аполик закончил тайную вечью и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные к Синдзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста и в Марии Магдалине еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксенц обрушил угрозы на богохульника, но Аполик не закрыл расписанных стен. Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви с одной стороны и беспечным богомазом с другой. Она длилась три десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основателе новой ереси, и тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец в блаженном хмелю, обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане. Пятнадцать злотых за Богоматерь Двадцать пять злотых за святое семейство и пятьдесят злотых за тайную вечию с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды из Кайота, и за это добавляется лишних десять злотых. Так объявила Полика крестным крестьянам после того, как его выгнали из строившегося храма. В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванные исступленными посланиями Новоградского Ксенза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвоей силой головой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии, с поставленными в коленями, эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов. Он произвел вас при жизни в святые, Воскликнул викарий Дубинский и Новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Полика. «Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни. Вас...» Трижды впадавших в грех ослушания тайных винокуров, безжалостных взаимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей. «Ваше священство!» — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и клобищенский сторож. — «В чем?» Видит правду всемилостивейший пан Бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Полика, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева? Возгласы толпы обратили викарии в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполика, не решался замазать эльку и хромого Янока. Их можно видеть и сейчас, в боковом пределе Новоградского костела. Янока, апостола Павла, богоязливого храмца, с черной клочковатой бородой, деревенского чепенца и ее Блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками. Борьба с ксензом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда. И ополек хо превратности судьбы. Водворился в кухне пани Элизы, и вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы. Беседы о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Лукки дельрабио и о семье Плотника из Ефлема. — Имею сказать пану писарю. Таинственно сообщает мне Полик перед ужином. — Да, — отвечаю я, — да, Полик, я слушаю вас. Но костельный служка, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотно молчания, неприязни. — неприязнь. Имею сказать пану, — шепчет полик и уводит меня в сторону, что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода, О, тен человек, кричит в отчаянии пан Рыбацкий, Тен человек не умрет на своей постели, Тего человека забьют Людови. После ужина упавшим голосом шелестит Ополик. После ужина, если пану писарю, будет угодно. Мне угодно. Зажженный началом Аполиковой истории. Я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, ожерелье светящихся плодов повисли на кустах. Запах лили чистый, крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирные, бурливые дыхания плиты, и мертвиц смолистую духоту ели, разбросанной по кухне. А полик в розовом банте и стертых розовых штанах копошится в своем углу, Как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями. Тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и маслом блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты. И бормотание Аполика, вечного друга. И то, что говорят пану Попы, и евангелист Марк, и евангелист Матфей, то не есть правда. Но правду можно открыть пану Писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой пан Франциск. И если у пана Писари есть в России невеста женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины-па. Так началась в углу, пахнувшем елью история о браке Иисуса и деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполика. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями, но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной владел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу, и кот раздула ее глотку. Она изрыгнула все, съеденное ею за свадебной трапезой. Позор! Пал на Дебору, на отца ее на мать и на весь рот ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и полный сострадания соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне, смертельно испарина выступила на его теле, пчела скорби укусил его в сердце. Никем не замеченный он вышел из пиршественного зала, и удалился в пустынную страну, на восток от Аудеи, где ждал его Иоанн, и родился у Деборы первенец. «Где же он? — вскричал я. — Его скрыли попы! — произнес Аполик с важностью и приблизил легкий зябкий палец к своему носу пьяницы. — Пан художник! — Скричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались. «Цо вы мовите? Тоже есть немыслимо!» «Так, так!» — съежился полик и схватил Готфрида. «Так, так, пане!» Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем. «Блаженный Франциск!» шептал он, мигая глазами, с птицей на рукаве с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно. И он исчез со слепым и вечным своим другом. «О, дурацтво!» — произнес тогда Рубацкий, костельный служка. «Тен человек не умрет на своей постели». Пан Рубацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям. По городу слонялась бездомная луна, и я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты. И не стройные песни.